Глава двадцать В главном холле у лестницы я увидела третьего-шестого в окружении своей свиты, подданные вовсю хохмили и старались развеселить ненаследного принца, отрываясь на первокурсниках и ботаниках, которые вынужденно сновали мимо них по ступенькам. За последнее время я увидела в Гэральде Нивиной третьем не просто мажора Задиру, звезду Горинской академии, но доброго и отзывчивого парня. и мне очень не хотелось, чтобы он снова стал тем, кем был до нашей первой встречи. Гэри. Я уверенно прошла сквозь его окружение и посмотрела на него с мольбой в глазах. Мы можем поговорить? Конечно, дерзкая. Ответил за него один из шкафообразных парней. Внимательно слушаем. Я тут же взвелась на него. Ты, Гэри? Нет. А кто ты? Я Джеральд. Растерянно ответил дракон в три раза больше меня по размерам. Вот когда мне понадобится Джеральд, Тогда и откликнешься. А сейчас, пожалуйста, помолчи». Мой грозный тон и хмурое лицо вызвали на лице третьего шестого кислую улыбку. Рыкнув на своих дружков, он взял меня за руку и скомандовал. «Веди». «Куда?» – растерялась я. «Честно говоря, надеялась, что это его дружки оставят нас вдвоем, а сами подождут где-нибудь вдалеке». «Ладно», – закатил глаза Гэри, – «пошли». Он привел меня в хозяйственный закуток, что располагался за столовой. В маленькой комнатушке стояли швабры, ведра и большие бутылки с хозяйственными зельями, вроде нашей земной бытовой химии. «Здесь нам никто не помешает», — самодовольно ответил Гарольд Нивен Третий, закрыв дверь изнутри на защелку. «Ты здесь не в первый раз?» — прищурилась я, глядя в чистые голубые глаза ненаследного принца, который тут же сменили цвет на золотистый. «Скажем так, он не выдержал и первым отвел взгляд. Ты не первая девушка, которую я сюда привел». Я фыркнула, стараясь не думать о том, зачем дракону королевских крови понадобилось зажиматься с однокурсницами в тесноте среди швабр и метел. Вместо этого решила перейти сразу к делу и, подперев спиной входную дверь, чтобы ушлый принц никуда не сбежал, спросила «Что происходит, Гэри?» «А что должно происходить, дерзкая?» Вопросом на вопрос ответил третий-шестой. Сначала вместо обычной прогулки по городу, как шеф и его подопечный, «Ты повез меня в опасный район, где нас чуть не убили. И если бы не магистр...» «Конечно!» Глаза Гэрольда полыхнули золотым пламенем, а зрачок за секунду принял вертикальный вид. Кажется, принц разозлился. «Как хорошо, что нас обоих спас мой дядя. Черный, мать его, дракон. Один из лучших боевых магов королевства. Предмет обожания всех дракониц и больше половины человеческих женщин. Хотя те знают, что он на них не посмотрит». «Зачем ты мне его рекламируешь?» – строго спросила я. «Мне это все прекрасно известно. Магистр – невыносимый, вспыльчивый, упрямый, неисправимый бабник. Кстати, кого-то он мне напоминает!» Гэри стиснул зубы так, что они заскрипели и сделал вид, что разглядывает пожухлую тряпку, свисающую с бортика ведра. «Неужели я на верном пути? Может, третий-шестой слиться из-за того, что они с дядей так похожи? Или здесь есть что-то еще? Послушай меня, Гэри». Я не виню в том, что случилось. Да, ты сглупил, возможно, не подумал о последствиях. Но я знаю, что ты не хотел причинить мне зла. Не хотел. Хрипло ответил Гэри, перевернул одну из железных ведер и сел на него сверху. Дерзкая. И я прекрасно понимаю, что я виноват. Понимаешь, в чем проблема? Он замолчал, пытаясь подобрать слова, а я похлопала его по плечу. Взяла второе ведро и села рядом, сжав его ладонь. Это семейное дело. заговорил он, глядя в одну точку перед собой. «У старшего брата, того, что наследует трон, возникла одна небольшая проблема, и я вызвался ее решить. Все, что мне было нужно, это зайти в тот проклятый дом, отдать энную сумму денег и получить одно письмо. Уж прости, сам не знаю, что в нем. Точнее, не было никакого письма. На меня напали, отобрали деньги, попытались убить, но я сбежал. А потом увидел силуэт дяди в небе. Как он узнал, что мы попали в беду? Как догадался, где нас искать? Да, странно, что я над этим раньше не задумалась сама. А как он нас нашел? Спроси у него об этом сама. Я кое-что узнала, был вынужден дать ему клятву молчать. Не спрашивай, дерзко мне самому паршиво. Ты чуть не погибла из-за меня. Если хочешь оборвать нашу дружбу, дерзай. Обещаю, что не буду тебя доставать. Ну, может, иногда, когда станет слишком скучно. Я сжала пальцы Гэри в знак поддержки и увидела, как его губы дрогнули в смущенной улыбке. Неужели вся его агрессия была вызвана чувством вины? Какой же он дурачок. Друзья значит друзья. Нарочито бодро ответила я. Одна из особенностей дружбы, Гэрольт Нивен Третий, это уметь понимать и прощать. Если это все, то пойдем отсюда, здесь слишком тесно и пахнет чем-то едким. Мы одновременно поднялись на ноги и пошли к дверям. Открыв защёлку, Гэри обернулся ко мне и заботливо погладил по голове. Дерзкое запомни. Если кто-то посмеет тебя обидеть, будь то однокурсник, препод, ректор или даже мой дядя, то не стесняйся, говори мне. Я лично разберусь с этим мерзавцем и подвешу его за мантию на воротах. Только не держи в себе и не скрывай от меня, хорошо? Тёплое, щемящее чувство нежности и заботы накрыло меня с головой. Повинуясь внезапному порыву, я крепко обняла Гэральда Нивина Третьего. Мы не учли одного. Дверь в коморку распахнулась, и мы услышали сдавленное женское «Ой!»